Глава 15. Едва завершилась высадка роты ложного десанта, как настало время приступать к осуществлению второй фазы операции Севастопольский конвой. В эти минуты тридцатиоднолетний командир бригады крейсеров Сергей Горшков чувствовал себя настоящим флотоводцем. Никогда еще в боевой обстановке под его командованием не оказывалось такой армады кораблей. Крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым, три эскадренных миноносца, беспощадный бойкий и безупречный, и десять малых кораблей. Под вечер на подходе к одесским берегам На конвой трижды нападали юнкерсы и мистер Шмидт с румынскими опознавательными знаками. Вспоминая об этом, юный контр-адмирал, как назвал его перед выходом в море командующий флотом, мог гордиться, что конвой не только без потерь вышел на указанные ему позиции, зенитным огнем и обычной артиллерийской шрапнелью отбивая эти налеты, но и сумел разнести в клочья одного из морских стервятников. К сожалению, только одного. Но тут уж, значит, тактику майор вырабатываем такую. Встретил контр-адмирал Гродова на просторном ходовом мостике Красного Кавказа с карманными часами в руке. Сейчас ровно час ночи. Через двадцать пять минут все орудия конвоя открывают огонь по позициям в районе Чебанки, Григорьевки, Биляр-Шысли, Старый и Новый Дофиновок». Словом по тем точкам, которые предусмотрены планом воен совета обороны города, в час 35 первые подразделения вашего полка уже должны начать высадку. Ничего не упускаю. Так точно, ничего. Кроме двух деталей. Тот же уточнил Горшков: "У нас нет утвержденного штабом флота плана операции, в котором в приказном порядке расписаны действия флота, десанта, авиации и пехотных частей, поскольку план этот погиб вместе с эсминцем Фрунзе. Как следствие, я не вижу в расположении конвоя целой эскадры плавсредств, которые обязаны перебрасывать ваших десантников на берег, поддерживая их при этом огнем». Повторяю, целый эскадры, в которую должны входить канонерка Красная Грузия, 22 бронекатера и 10 мотобаркасов. Все они обязаны были отойти от причалов Одесской военно-морской базы, но уже сейчас ясно, что вовремя не прибудут. Тем не менее, к завершению арт-налета на Григорьевку штурмовая рота Дроздова, а это 110 бойцов, уже должна цепляться за берег, очищать от противника деревню и создавать плацдарм, заметил Гродов. Поэтому прошу задействовать плавсредства, имеющиеся на судах отряда. Тактика верна, одобряю, сдержанно с чувством превосходства улыбнулся контр-адмирал. Но с вашего разрешения все шлюпки уже спущены на воду и направляются к двум сторожевикам, на которых находятся ваши несгибаемые дроздовцы. Сами сторожевики выдвинулись в сторону предполагаемого плацдарма. Ни манера поведения с подчиненными, ни это его салонное издевательское с вашего разрешения Гродову не нравились, но майор вынужден был признать, что в данном случае командир конвоя действовал решительно и грамотно. Артналёт корабельной артиллерии, поддержанный на отдельных участках полевыми батареями, длился всего 10 минут. Однако его было достаточно, чтобы эта ночь превратилась для большинства приморских частей и гарнизонов противника в ночь гибели и огневого кошмара. Ох, не нравится мне эти сентябрьские купания под луной, Миша, усаживался на корме спасательной корабельной шлюпки с пулемётом в руках, жорко жодин. Просто бархатный сезон в этом году не удался, хрипловатым голосом признал Злотник, пристраиваясь чуть впереди него и благоговейно поддерживая наполненный лимонками солдатский вещмешок. Грипп поздний какой-то. Не качай борта, слободская!» — в полголоса прикрикнул на них малюта, предварительно сняв возникшего в оптическом прицеле румына, одного из двоих оставленных на миниатюрном мысе в качестве береговой охраны. Волну под прицел не гони. Накануне выхода конвоя из Севастополя Гродов специально усилил штурмовую роту своей старой гвардии группой Жодина. Бойцы, которой были достаточно обстреляны и хорошо знали местность, теперь под их охраной находились радист группы и два крепких парня гребца К тому моменту, когда переполненные шлюпки с бойцами штурмовой роты стали выползать на отмели, все прибрежье оказалось очищенным от вражеских постов, и чтобы не позволить врагу прийти в себя, бойцы устремились к деревенским усадьбам. Примечание: Все документальные свидетельства, а также рассказы участников Григориевской аджалыкской операции подтверждают, что для румын этот десант оказался полной неожиданностью, и что захват морскими пехотинцами Плацдарма прошел без потерь с их стороны. Увлеченные наступательным порывом, румынские стратеги совершенно не позаботились об усилении своих приморских флангов, укреплении береговой обороны. Конец примечания. Пока они перебегая от дома к дому, очищали село от зазевавшихся, паниковавших румын, массированный артиллерийско пулеметный огонь, который был открыт судами поддержки по южной оконечности деревни, а также по флангам десанта, создавал у румын иллюзию некоего морского нашествия. Эти панические настроения особенно усилились, когда из переулка на полном ходу выкатилась подвода, буквально забитая, кто как успел запрыгнуть солдатами, граната, которую злотник метнул прямо в гущу тел, почему-то рванула так, словно эта румынская каруца подорвалась на противотанковой мине. И понадобилось несколько мгновений, чтобы присевшие от неожиданности десантники поняли, что в подводе, судя по всему, находился то ли ящик с столом, то ли ящики с какими-то артиллерийскими снарядами. Одно ясно было: в этой поднебесной карусели, в которой колеса летели через головы притаившихся под каменной оградой моряков вперемешку с осколками снарядов и частями человеческих и конских тел, Как в ведениях апокалипсиса отразилась вся убийственная химерия нынешней войны? т т ты, ты, ты, ты что? Заикаясь, поинтересовался у злотника сержант Жодин, вместо одной лимонки бросил туда вещь, мешок со всеми гранатами. Д да, нет одну, как положено, точно так же нервно отстукивая зубами, заверил его краснофлотец. Мешок пока при мне. Малюта, приказал сержант. отбери мешок у этого ирода, иначе он половину Григорьевки в воздух высадит. Да при причём тут я? оскорбленно окрызнулся Злотник. Да побойся Бога, Миша, мы же не на молдаванке, попытался усовестить его Малюта, попутно запуская руки в мешок, чтобы пополнить собственный арсенал. Кому нужны эти фейерверки? Тебя же учили. Аккуратненько надо, аккуратненько. Гранату последующую под воду он бросил сам. Причем настолько аккуратненько, что раненые лошади с оторванным передком понеслись куда-то через огороды, а несколько подоспевших десантников вместе с группой Жодина тут же вступили в рукопашную с двумя десятками полураздетых легионеров Антонеску, во время которой ни плена, ни пощады никто не ведал. Уже пересаживаясь вместе с двумя ротами батальона «Владыки» на подоспевшую из базы канонерскую лодку Красная Грузия, Майор получил радиограмму с берега: Григорьевка наша, плацдарм обеспечен". «Дроздов». Комбат Владыков взглянул на ту часть берега, за которой располагалась деревня, и откуда все еще долетали взрывы и стрельба, и покачав головой, возмутился: "Что это он радирует, Григорьевка наша? Какая к чертям наша? Там еще как минимум, на полчаса пальбы!» Любит лейтенант прихвастнуть, покуражиться, этого у него не отнимешь, признал его правоту Гродов, словом почти как я в молодости. Но десантник из него все таки получится, нутром чувствую. Сделаем десантником. Куда он денется? Родируй десанту, передал ком полка по внутренней связи. Плат с принимаю, развивай успех на Чебанку. А еще через несколько минут, уже находясь на кананерке, которая на какое-то время становилась его командным пунктом, Гродов получил переадресованную ему с флагмана радиограмму от пилота ТБ-3, старшего лейтенанта Гаврилова. Десант сброшен. Наблюдаю бой в районе Шицли. Примечание: Известно, что высадку парашютного десанта в составе 23 бойцов под командованием старшины И Кузнецова осуществлял со своего ТБ-3 старший лейтенант С Гаврилов из 18-го транспортного авиаотряда Черноморского флота. Конец примечания. Что, и парашютисты теперь уже тоже пределе, спросил Владыка, выходя вместе с майором из командирской рубки и направляясь на бак судна, которое при своей мелкой посадке вот-вот должно было развернуться у самого берега. Причём дел у них, как у крестьянина на жатве, ответил Гродов, осматривая в бинокль степное поднебесье. Вот когда душе морской из небес отпущенной по-настоящему развернуться позволено, мечтательно заключил командир батальона, первым бросаясь к трапу. Твоим архаровцам тоже погулять есть где, напутствовал его гродов. Общее направление Новая Дофиновка, и шоссе Николаевское шоссе намертво перерезай. «Противотанковыми отанковыми рвами вспашу, архиерейским басом пообещал владыка. причём не в ширину, а во всю длину.